Лето 2021 года. Викинг приехал заранее. Поставил машину перед онкологическим отделением больницы Сундербю на полпути между Лулио и Буденом и заранее платил парковку на 4 часа. Правда, до времени приема оставалось всего 15 минут, но теперь он, как прошедший лечение, оказался в самом низу иерархии, и ему пришлось дожидаться своей очереди. Платком, повязанным вокруг шеи, он вытер пот со лба. Небывалая жара, как чугунная крышка, придавила весь север страны. Поскольку для защиты от солнца ему приходилось носить платок, он чувствовал себя как в горячке. К тому же в отделении ему пришлось надеть маску. В холле было не намного прохладнее, чем на открытой парковке. На этот раз он попал в кабинет, прождав всего 90 минут. Онколог оказался молодым человеком, с которым викинг ранее не встречался. «Как обстоят дела с зависимостью?» — спросил врач, перелистывая бумажную карточку викинга. «Разве такими до сих пор пользуются?» «С зависимостью», — эхом повторил викинг. «Вам ведь давали фентанил. Синдром отмены уже смягчился». «Я его не принимал». Меня отговорила дочь, на медсестра. Молодой человек поднял на него глаза. Брови над маской сошлись у переносицы. «Безответственно, с ее стороны. У вас могла возникнуть прорывная боль». Викинг стиснул зубы. Эллин несколько лет проработала в «Радиум Хемет» в Стокгольме, ухаживая за тяжелыми онкологическими пациентами. По ее словам, громадной проблемой являлось то, что многие попадали в зависимость от анальгетиков, страдая больше, чем от самой болезни и лечения. Понятие «прорывная боль», по ее словам, выдумано в отделе продаж фармацевтической фирмы «Пурде Фармс», чтобы продавать больше опиоидов. Он не знал, правда ли это, но отказался от фентанила. Врач закрыл его карточку, включил компьютер. «А как вы себя чувствуете в целом?» — спросил он, одновременно вводя пароль. «Вялость», — ответил Викинг. «Боль в горле, сухость во рту, головные боли, зубная боль». Он ни словом не упомянул о том, что его преследует страх. Тени гонятся за ним по ночам, кто-то дышит в затылок. «Вас проинформировали, что вам не следует обращаться к обычному зубному врачу?» — спросил молодой человек. Викинг кивнул. Он знал, что челюсть у него теперь как из стекла, пористая и хрупкая после облучения. Больше ему нельзя подвергаться облучению, даже обычный рентген делать запрещено. Если рак вернется, или если выяснится, что болезнь все же не поддалась лечению, остается только химиотерапия. «Специализированная стоматологическая помощь есть в Лулео и Эльваре и Питео», — сказал доктор. «Я выпишу направление. Вы живете в Стенстраске». «В Стенстраске», — поправил викинг. Ему дали направление в Лулю. Я вижу, что вы потеряли вес. 15 килограмм. Вам удалось хоть немного прибавить? Викинг посмотрел на свои колени. Такие костлявые, что это заметно даже через джинсы. Ну да, пару килограммов. Вы защищаетесь от солнца? Рана от гастростомии зажила, как положено? Викинг инстинктивно тронул рукой живот. Гастростомия... 20-сантиметровый катетер, вставленный через отверстие прямо в желудок, снабжал его питанием в течение трех месяцев. В остальное время он жил за счет капельниц. Из вены под мышкой к сердцу провели полуметровый пластмассовый шланг. Питательные капельницы ставили на 12 часов. Во время всего лечения он жил на диване в гостиной у Эллен в районе Сёдермальм в Стокгольме, поскольку в Норботоне такого лечения просто не было. О нем заботилась бригада высокоспециализированной медицинской помощи на дому. Все работало отлично. Он был им очень благодарен. Рана от кататера зажила, сказал викинг. Хотя на его вкус выглядело все это ужасно, как будто у него вырос второй пупок. Хорошо. Я выпишу больничный до конца года, и вы будете регулярно посещать своего... Как зовут вашего отоларинголога?» Он снова взялся за карточку. Доктор Чанг сказал Викинг. Несколько долгих минут доктор сосредоточенно читал бумаги. «Материнскую опухоль так и не нашли?» Викинг сглотнул, мечтая о стакане воды. «Нет, только метастазы. Поэтому мне и назначили максимальную дозу облучения и химиотерапии». Врач недовольно причмокнул, поднялся и положил его карточку в общую кучу. «Увидимся через три месяца», — сказал он. Викинг усомнился в его словах. К тому времени эстафетную палочку наверняка уже подхватит, Какой-нибудь другой врач. Зайдя в кафетерий больницы, он купил бутылку минеральной воды. Затем выкинул маску и поехал прямиком в участок в Стентреске. Припарковался на своем парковочном месте, вошел через служебный вход и направился в кабинет Роланда Ларсона. Дверь в его собственный кабинет была закрыта. Там все осталось без изменений, хотя он отсутствовал почти год. Пока начальника не было, обязанности шефа полиции исполнял Роланд ларсон И, насколько понял Викинг, прекрасно справлялся. Когда Викинг постучался и вошел, коллега сидел за своим рабочим столом. Сняв очки, он отложил в сторону документ, который изучал. «Ну, что сказал доктор?» Викинг откашлялся, разговаривая с Роландом. Он обычно садился на его стол, но сейчас это показалось ему неуместным. Поэтому он притянул к себе один из стульев для посетителей и уселся по другую сторону стола. Получилось тоже как-то странно. «Меня оставили на больничном до конца года». Роланд Ларсон задумчиво кивнул, но ничего не ответил. «Вопрос в том, имеет ли смысл занимать должность», — сказал Викинг. «Может быть, мне стоит от нее отказаться, чтобы дать дорогу другим?» Коллега продолжал кивать. «Можно и так рассуждать, но никакой спешки нет. Тебя пока замещает Фатима, а она, насколько мне известно, никуда не собирается». У тебя впереди еще много лет в профессии, если ты того захочешь. Викинг сделал глубокий вдох. Инсульт подступает, проговорил он. Дедушке было 60, когда он умер. Отцу 62. И у обоих был инсульт. Да? Или что-то вроде тромба? Ах ты черт. Некоторое время они сидели молча. Возможно, мне стоит заняться чем-то другим, тихо произнес Викинг. Пока не поздно. «Прекрасно понимаю», — ответил Роланд. «А чему ты хотел бы посвятить себя?» «Хелень», — подумал Викинг. «Жить с ней далеко отсюда». «Даже не знаю», — ответил он вслух. «Может быть, посмотреть мир?» Роланд Ларсон повернулся лицом к окну, откуда падал дневной свет. «Я, конечно, не то чтобы весь мир объездил, но мне кажется, что везде все примерно одинаково. Люди — города, горы и море». И растительность. Просто больше или меньше. Викинг кивнул. Ведь правда так и есть. «Как идут дела с трупом, который нашли в болоте?» — спросил он. Роланд взял в руки документ, который читал, когда вошел Викинг. Профиль ДНК готов, но никаких совпадений ни в каком реестре не обнаружено. Национальный оперативный отдел сверил его с реестром пропавших, подключили Интерпол. По крайней мере, лаборатория в Лингчопинге сработала быстро констатировал Викинг. «Они как раз недавно начали применять новую методику, позволяющую определить цвет волос, цвет глаз и биографическое происхождение. Проверят ее на нашем парне. А я пошел еще дальше и отправил сведения в dna.match.com». «А это что такое?» «Ну, такой американский сайт генетической генеалогии». «А, вспоминаю», — сказал Викинг. «Убийца из Золотого Штата». «И двойное убийство в Линчопинге», — добавил Роланд Ларсон. Это был намек на успешное, хотя и неоднозначно оцениваемое расследование, где убийство 16-летней давности удалось раскрыть при помощи американского реестра ДНК и шведских церковных книг. А серийный убийца Джозеф Джеймс Д'Анджело, прозванный, среди прочего, убийцей из Золотого Штата, был задержан после того, как полиция сверила ДНК, обнаруженные на месте преступления, с данными одного из близких родственников убийцы на сайте поиска родственников. Хотя... Подожди-ка, а мы можем это делать? ⁇ спросил Викинг. Это разрешено? ⁇ Роланд Ларсон нахмурился. Сел неестественно прямо. В управлении по защите данных считают, что законных оснований нет, ответил он. Однако поиск родственников не является противозаконным действием. В дверь, не постучав, вошла Карина Бюрман. «Звонили из дома престарелых», — сказала она. «Эверт Ланден опять сбежал». «Свежи с патрульной машиной», — сказал Роланд Ларсон. «Пусть подъедут к Олимпу. Возможно, он пошел к себе домой». А библиотеку опять заполонила подростковая банда. Неужели с ними ничего нельзя сделать? Викинг тихо поднялся, предоставив коллегам заниматься поддержанием порядка. В тот вечер он нашел в подвале старый вентилятор. Поставил его на письменный стол и запустил. Оттуда вылетело целое облако пыли, накопившееся в нем за долгие годы, так что викинг закашлялся. Через несколько минут с пола и мебели смело весь мусор. Запустив компьютер, викинг погуглил на управлении по защите данных. Действительно, таковое имелось проходило под аббревиатурой I.M.Y. Новая версия прежней компьютерной инспекции. Под рамкой с текстом «Мы растем», «Ты хочешь стать одним из нас», он обнаружил заголовок. «Вакансии. Мы растем и ищем более 50 новых сотрудников. Ты хочешь способствовать созданию безопасного информационного общества? Занимаясь такими важными вопросами, как защита данных и видеонаблюдение, подай заявку прямо сейчас». Викинг уставился на объявление. «Более 50 новых сотрудников. Ими можно было бы заполнить несколько полицейских участков по всему Норботону. Можно было бы держать дежурных по ночам, они обращаются в лулио каждый раз когда происходит взлом или дтп не раз и не два он задавался вопросом чему на самом деле отдается приоритет в обществе правда ли что весь средний класс сидит и формулирует основные ценности и разрабатывает политику компании или же это бредни карины бюрстранд безопасное информационное общество новая модная словечка у власть имущих безопасно Все теперь должно быть безопасным, а если оно еще не безопасно, то должно стать таковым в результате формулировки основных ценностей и разработки политики компании. Недавно он видел по телевизору, что в Швеции только за июль месяц 34 раза стреляли из огнестрельного оружия четверо убитых и 13 раненых. Одной из жертв стала 25-летняя женщина из Лулео. Это произошло всего несколькими днями раньше. Ее расстреляли восемью выстрелами в упор, в том числе в лицо. В качестве мотива называлась ссора из-за автомобильных дисков. Может быть, ему тоже податься в управление по защите данных, а не возвращаться в участок? Посвятить себя таким важным вопросам, как защита данных и видеонаблюдение? Он выключил компьютер, а вентилятор оставил включенным. Окно гостиной у Анны Берглунд было открыто нараспашку. Викинг видел ее голые ноги, лежащие на журнальном столике, пакет с попкорном из микроволновки на коленях, ее руку, медленно и методично достающую один за другим шарики попкорна, размеренное движение, прерывавшееся лишь тогда, когда рука тянулась к бокалу с вином, стоящему где-то поблизости. «Алиса», — Подумала он, — эта мысль отдалась болью во всем теле. Она была в Лулио, встречалась с аудитором, навещала клиентов, Он не понимал, как все это работало, как ей удавалось выдавать себя за профессионала в области IT-консалтинга и не спалиться. Впрочем, возможно, тут как с политикой компании. Если все звучит гладко, то все покупаются. Как бы там ни было, ему не хватало ее. Его давила тоска, которую он от себя не ожидал. Может быть, сесть в машину и поехать в лулю У нее квартира в Лёвскатон, уютная двушка рядом с железной дорогой. По ночам мимо окон спальни грохотали километровые товарные составы, гружённые рудой. Этот мерный усыпляющий звук прерывался лишь гудением газового факела над коксовым заводом. Впрочем, завтра ему предстоит осмотреть дом Карин, сделать уборку и решить судьбу ее вещей, заполнить опись имущества, подписать и отправить в налоговую службу. Исполнителями записаны Маркус и Юсифин. Вытащив одеяло из-под одеяльника, викинг пошел и улегся в постель. Заснул, покуда тени гонялись друг за другом по стене спальни. Когда викинг и Свен вошли в дом, Юсифин стояла, взобравшись на стремянку, и отвинчивала люстру под потолком в гостиной. «Что ты делаешь?» — спросил викинг. Юсифин бросила на них взгляд через плечо. «Хочу повесить у себя над обеденным столом», — ответила она, продолжая отвинчивать винт, крепивший люстру к потолку. «Юсефин», — сказал викинг, — «оставь это дело». «Но я...» «Прямо сейчас», — негромко проговорил он. В гостиную вошел Маркус. «Дорогая, пойдем сядем. Нам надо поговорить». «Еще так много всего предстоит убрать», — сказала она, слезая с лестницы. «Придется поторопиться, если мы хотим все успеть. Привет, Свен». Она чмокнула Свена в щеку, отчего тот поднял руки, отгораживаясь от нее и попятился. Викинг достал пакет с булочками и апельсиновый сок, принес из кухни тарелки и стаканы. Они уселись вокруг обеденного стола, оставив Элиота и Майю на диване в гостиной, где те смотрели детскую телепередачу. Маркус принес коробку с ценными бумагами, которые Карин отложила, когда делала предсмертную уборку, поставил возле блюда с булочками. Викинг положил на колени свой старый портфель, расстегнул пряжки. «Здесь у меня опись имущества и долгов». Большую часть я заполнил. Проверьте, все ли верно. Нам надо будет провести формальное собрание по поводу распоряжения имуществом, когда станет ясно, какое имущество входит в наследство. А вас обоих я вписал как исполнителей. Он положил документы на стол. «У нас есть две оценки дома, выполненные авторизованными оценщиками», продолжал он, кладя заключение рядом с описью. «Одну из них выполнил Симон. Ты его знаешь, так ведь, Маркус?» Он провел осмотр дома. Многое требует ремонта. Надо заменить проводку, переложить крышу. Стояки наладан дышат. Вентиляция не соответствует стандартам. И Юсифин взяла булочку. «А кофе есть?» «Думаю, да», — ответил Викинг, кивая в сторону кухни. Юсифин встала и принялась возиться с кофеваркой. «Он нам ни к чему, или как ты скажешь, Маркус?» — спросила она, указывая на прибор, пока наливала в емкости воду. «Однако Симон утверждает, что у виллы выигрышное расположение», — продолжал Викинг. «Близко к центру, ухоженный сад, красивые взрослые деревья. В кухне зафырчала кофеварка. Юсифин рылась в кухонных шкафах». «Где у нее те бокалы из Орефорса? «Поэтому он оценивает дом в сумму 600-625 тысяч крон», — продолжал Викинг. «Вторая оценка, выполненная специалистом из Эльфбю, дает еще больше простора» от 550 до 650 тысяч. Средняя цена, таким образом, около 600 тысяч или чуть больше. «А столовое серебро?» — сказала Юсифин, выдвигая один за другим кухонные ящики. «Куда она могла его положить?» «Кроме того, у нас есть участок земли у водопада Тельфалит, продолжал Викинг, — «и охотничий домик Густова. Оценить их стоимость очень трудно, ведь к ним не прилагается лес, который можно было бы... Разрабатывать, но Симон предполагает, что все это стоит порядка двухсот тысяч. Викинг, сказала Юсифин, сервис фирмы Густавсберг. Тебе он нужен? Свен начал раскачиваться на стуле. Юсифин, сказал Викинг, ты не могла бы посидеть с нами, пока мы обсуждаем дела? Мне кажется, вещи должны достаться тому, кому они больше всего нужны, ответила она. Кофе скоро сварится. Викинг повернулся к брату. «Вчера у вас было домовое собрание?» Свен кивнул и осторожно откусил булочку. Он жил в доме группового проживания Витцеле с пятью другими взрослыми, имевшими когнитивные нарушения. У него была своя маленькая квартира, но в доме имелись общие помещения для коллективных мероприятий. Персонал дежурил круглосуточно. «Что вы решили на собрании?» «Мы будем есть экологические яйца, потому что это хорошо для климата». «Отличное решение» сказал Юсифин, ставя одну чашку с кофе перед Маркусом, а вторую на своем месте, за столом. «Будешь кофе, Свен?» Свен покачал головой. «Отличное решение», — сказал он. Брат родился в 1974 году. Он был на 12 лет моложе викинга. Его функциональные нарушения, синдром ломкой X-хромосомы, являлись наследственным заболеванием, передаваемым по материнской линии. Считалось, что у Свена нарушение средней степени тяжести. В детстве он был гиперактивным, но с годами это сгладилось. У него была характерная внешность, вытянутое лицо, выступающие лопы подбородок, глаза на выкате. Косоглазие, проблемы с прикусом. В интеллектуальном плане он находился на уровне развития семилетнего ребенка. Впрочем, викинг был не уверен, что кто-то проводил объективную оценку. Свен мог немного читать, любил книжки с картинками и собирал игрушечные машинки. «Вот документ о праве собственности на дом», сказал Маркус, перебирая бумаги в коробке. «Никаких закладных, на доме нет никаких долгов. А это документ о праве собственности на землю». Он разложил на столе все бумаги. Договоры с фирмой-поставщиком электричества и интернет-провайдером. Договор на вывоз мусора и бумажку со всеми паролями от роутера «Нетфликс» и социальных сетей. На одной странице поместилось краткое резюме исследований Карен своей генеалогии, имена и даты рождения их предков. «А это что такое?» — спросил Юсифин, вертя в руках листок из тетрадки в клеточку. «А это что такое?» — эхом повторил Свен. «Такое с ним случалось, когда он был взволнован». Маркус взял листок. «Это лежало в коробке?» — спросил он. «Ты выложил это на стол, так что явно да». Тебе это знакомо? спросил Маркус, протягивая бумагу викингу. Листок был шершавый и тонкий. Четыре строки. В одной буквы, в трех других цифры написанные на одной стороне голубой шариковой ручкой. На обороте ничего. C H 6500945322450 491 624 0094 110, 508, 91, 919. «Никогда раньше не видел», — сказал Викинг. Но почерк папы. «Почему же это лежит в заветной коробке?» — Спросила Юсифин. «Там есть что-нибудь еще?» — спросил Викинг. «Там есть что-нибудь еще?» — повторил Свен. Маркус заглянул в коробку, выловил последние документы и присвистнул. «Страховка на случай смерти», — сказал он. «Действующая?» «Дай взглянуть», — сказала Юсифинг, но Викинг подался вперед и схватил бумагу. Карен застраховала свою жизнь в 1987 году, в год смерти Густава. Бенефициарами значились сыновья, но Викинг понимал, что страховка понадобилась в первую очередь ради Свена. Ему было 13 лет, когда умер их отец, и Карен хотела, чтобы у него остались какие-то запасы, если с ней внезапно что-то случится страховка действовала до ее 80летия то есть еще с запасом на какую она сумму спросила юсифин на 2 миллиона крон ответил маркус неплохо даже по нынешним деньгам сказала юсифин по миллиону каждому из сыновей боже мой милая мамочка у самого викинга никакой страховки на случай смерти не было он понятия не имел сколько такая стоит но точно не бесплатно В чем ей пришлось себе отказывать ради них? Он почувствовал, что из глаз вот-вот хлынут слезы, поднялся и вышел в гостиную. Встал у книжного шкафа, орехового дерева, уставился на корешки, усиленно моргая. Анжелика и Путь-Версаль, Ан голок. Девушка с татуировкой дракона. Сто лет и чемодан в придачу. Стихи Тумаса, Транстрёмера. Бесчестие. джей м Кудзе. Позади него по экрану телевизора проползла летняя тень. Он откашлялся и вытер глаза. Романы никому не нужны, сказала Юсифин, открывая нижние дверцы шкафа, так что они ударили викинга по ногам. Может быть, стоит отдать их какому-нибудь пенсионеру, который продаст их по объявлению. А вот альбомы хороши. Достав два потрепанных альбома, она закрыла дверцы ногой. Элиот обожает их разглядывать, добавила она и подошла к дивану. Иди сюда, Свен сказал Викинг. «Давай посмотрим на снимки, какие мы были маленькие». Он взял альбом из рук Юсифина и сел на диван. Свен пристроился рядом. Альбом о Викинге назывался «Моя первая книга» «Голубой» с милыми картинками плюшевых мишек, троллей и футбольных мечей на обложке. На первой странице красовалась надпись «Моя первая фотография», а под ней фото младенца с закрытыми глазами и торчащими во все стороны светлыми волосами. «Малыш», — сказал Свен, — «это я, когда был маленьким», — сказал Викинг. «Ты был такой маленький?» Они стали перелистывать альбом. Одна страница с указанием даты и времени рождения, весом и ростом при рождении. Фотография с Кристин, мама и папа в свадебных костюмах. Его крестили в тот день, когда они венчались. Перечисление подарков на Кристины. Локон после первого посещения парикмахера. Он подозревал, что эту роль уже тогда выполняла Сиф Юхансон. По крайней мере, почти все школьные годы его подстригала она. Подчас с катастрофическими результатами. Указаны даты, когда у него прорезался первый зуб, когда он начал сидеть, ползать, ходить. Фото, на котором он делал свои первые шаги, снято в ноябре 1963 года. «Ты был такой маленький малыш», — сказал Свен. Викинг погладил брата по щеке. Тот был слишком чувствителен к прикосновениям, но любил, когда викинг обнимал или гладил его. «А смотри-ка, что здесь?» — сказал викинг, открывая второй альбом. «Это же ты!» Свен засмеялся и захлопал в ладоши. Юсифин втиснулась на диван рядом с викингом. «В детстве вы были ужасно похожи», — сказала она, коснувшись пальцем блеклой цветной фотографии. Когда Свен родился, никто не заметил ничего необычного. Разве что ел он плохо. Когда он немного подрос, Карен показалось, что у нее нет того контакта со Свеном, какой был с Викингом. Да и в развитии моторики Свен сильно отставал. Диагноз ему поставили в Умео, только в возрасте 4 лет. К этому моменту было ясно, что у него нарушение функций. Грустно, конечно, но Викинг не променял бы Свена ни на какого другого брата. Элиот «Тоже очень любит ваши альбомы», — сказала Юсифин. «Если они будут валяться просто так, то мы лучше заберем их себе». «Эту книгу ты можешь забрать с собой», — сказал Викинг, протягивая Свену его фотоальбом. «Теперь она твоя». Брат прижал альбом к груди. «Ну что, посмотрим, что в спальне», — сказал Викинг и поднялся. Там осталась одежда Карен, которой у нее было немного. В свое время Сиф научила ее одеваться со вкусом, Но после выхода на пенсию Карин раздала все деловые платья и костюмы, а после предсмертной уборки осталось только то, что она носила каждый день. «Смотрите», — сказала Юсифин, доставая вешалку с маленькой вязаной голубой кофточкой и такой же юбкой. «Какая тонкая вязка! Явно ручная работа!» Это и было свадебное платье Карин. «Может быть, распустить и связать что-то другое?» — размышляла она. Викинг взял у нее из рук вешалку и повесил обратно в шкаф. Ах, вот и драгоценности, сказала Юсифин. Она взяла с туалетного столика красную шкатулку Карина и села на кровать, положив шкатулку себе на колени. Подняла крышку так, что выехали обитые бархатом ящички. Достала обручальное кольцо Карин, надела на мизинец. Великовато, сказала она, но его можно уменьшить. Викинг почувствовал, как в голове у него что-то щелкнуло. Подожди-ка. Сказал он. «Давай проясним один момент. Наследниками мамы являемся мы со Свеном». Юсифин с удивлением подняла на него глаза. «Но Карин говорила, что ее украшения достанутся мне». Викинг сделал глубокий вдох. Карин позаботилась обо всем до мельчайших деталей. Если бы она хотела оставить что-то кому-то, кроме своих прямых наследников, то составила бы завещание. Однако она этого не сделала, и это означает, что все. Включая украшение, должно остаться мне и Свену. «Но я считаю, что...» И тут в голове у викинга случилось короткое замыкание. «Ты слышала, что я сказал! И неважно, что ты там считаешь, перестань все хватать!» Подбородок у Юсифин упал. Она побледнела. Маркус влетел в спальню и оттолкнул отца. «Какого черта? Ты совсем спятил? Угомонись!» Викинг отвернулся, закрыл лицо руками. «Боже, что он творит!» «Пришли дети, встали в дверях, широко раскрытыми от страха глазами». «Прости», — сказал Викинг Элиоту. «Дедушка вышел из себя. Иди смотри телевизор». «А что случилось?» — спросил ребенок. «Я рассердился», — ответил Викинг. «Это очень глупо, но иногда это, тем не менее, случается». «Я тоже иногда сержусь», — сказал мальчик. Юсифин громко всхлипнула. Демонстративно бросила обручальное кольцо на покрывало, отставила шкатулку так, что та перевернулась и пошла к выходу. «Дорогая!» — проговорил Маркус, идя за ней. «Оставь ее!» — сказал Свен. «Она просто дуется!» Маркус замер на месте, с изумлением уставившись на своего дядю. «Скоро успокоится!» — сказал Свен. Маркус взял детей в руки и сердито посмотрел на викинга. «Надеюсь, ты уверен, что оно того стоило!» Сказал он, кивнул в сторону рассыпанных украшений и потянул детей за собой к двери. «Ты сам это говорил», — сказала Алиса. «Смерть и похороны пробуждают в человеке самые худшие стороны». Викинг сидел, поставив перед собой на журнальный столик шкатулку, вертел между пальцев обручальное кольцо Карин. Тонкое золотое колечко, внутри — гравировка с их инициалами и датой свадьбы. ГСКЛ 29.9.62. Со дня смерти Густава она не носила его. Очевидно, что и во мне все это пробудило худшие стороны. Алиса кивнула. Викинг развел руками. «Но ты бы видела ее, когда она ходила и перебирала вещи Карен, словно эта грёбаная бесплатная барахолка». «Все заметили, что ты очень раздражен на нее, сказала Алиса, вертя в руках тетрадный листок с почерком Густава. «Вы выяснили, что это такое?» «Понятия не имею» ответил викинг и положил обручальное кольцо обратно в шкатулку он схватился руками за голову ну вот теперь сына невестка меня на порог не пустят а опись имущества некому заверить он выпрямился кстати может быть ты могла бы подписать она покачала головой чем меньше я оставляю следов тем лучше почему какое это имеет значение ведь здесь только мы и мы вместе Чем меньше связи между нами можно найти, тем лучше. Оставив шкатулку, он поднялся и отошел к окну. Она подошла, обняла его. «Поедем со мной», — сказала она. «Мы уедем отсюда вместе, туда, где у нас не будет прошлого». Он убрал от себя ее руки, посмотрел в окно, по которому барабанил дождь. Что, строго говоря, держит его здесь. А уж точно неблагоприятный климат. Тогда нам придется рассказать детям, кто ты такая. Ты знаешь, что это невозможно. Я не могу оставить их, не объяснив почему. Миссия человека не в том, чтобы все время во всем отчитываться, проговорила Алиса. Если бы мы постоянно придавали гласности все, подробности всего, каким стал бы этот мир. А обязанность родителей — обеспечить безопасность и будущее своих детей. Иногда мы это делаем, умалчивая о каких-то вещах. Она крепко обняла его. Скажи, что поедешь со мной. — шепнула она. Он высвободился из ее объятий. Сусанна Шильц открыла ему дверь с радостным возгласом. «Ой, как здорово, что ты пришел! Проходи, проходи!» «Твоя мама дома?» — спросил он, откидывая в прихожей капюшон дождевика. Сусана поскорее закрыла дверь от дождя и ветра. «Нет, поехала к врачу Сундербью. Вернется во второй половине дня. Хочешь кофе?» Тфу, какая же я балда! Хочешь чего-нибудь другого?» «Спасибо, не надо, я ненадолго». «Мне просто нужны две подписи». Он зашел в кухню. Там сидела Гитте Ланден, труженица, лучшая подруга Сусаны еще со школьных лет. Викинг знал, что она в городе. Приехала найти новый дом престарелых для своего отца, Эверта Ландена. В прежнем он оставаться не желал, все время сбегал оттуда. Викинг и Гитте поздоровались. «А что тебе надо подписать?» спросила Сусана. «Не могли бы вы обе...» выступить исполнителями по наследству карен от вас потребуется только подпись разве нам не придется присутствовать на официальной встрече по наследству спросила Гитта. обычно так и бывает но тут приглашен только я ответил викинг я являюсь опекуном свена а мы с ним единственные прямые наследники мне осталось только проверить и внести сюда страховку на случай смерти и опись готова ясное дело мы подпишем воскликнула Сусана даже не спрашивая Гитты. «А потом, может быть, сделаем тот подкаст про ограбление в Калтисе?» «Проклятие». Об этом он совсем забыл. «Завтра после обеда в час дня», — предложила Сусана. «Не знаю, чем я». «Отлично, увидимся. Все это так интересно». Сидя за письменным столом, он складывал бумаги из заветной коробки Карен. «Опись имущества заполнена, осталось только подписать ее». Он скачал бланк с сайта налогового ведомства, заполнил все графы, сведения об умершей, внес себя как контактное лицо, данные об имуществе умершей на момент смерти. Рука повисла в воздухе над ее кратким резюме своих генеалогических изысканий. Он вспомнил, с каким энтузиазмом она рассказывала о своих находках, когда ей удавалось разыскать нечто новое по истории семьи. Ее удивление по поводу того, что истории тетушки Агнес по большей части оказались правдивыми, а как она радовалась, когда ей провели интернет, и поиск значительно облегчился. «Викинг и Свен, сейчас, когда вы читаете эту бумагу, меня уже нет живых. Люди умирают, места исчезают, но пока мы их помним, они живы в нашей душе. Здесь я собрала все, что известно о ваших предках, чтобы вы знали». «От кого вы произошли?» В роду Стормбергов было много пасторов, купцов и сборщиков податей. Вам это хорошо известно. За всем этим стоит очень интересная история. Биркарлы — это купцы, ездившие по Лапарским землям, Пите, Лули и Турне, то есть по тем краям, которые стали принадлежать шведской короне только в XIV веке. Однако Биркарлы — Пришли туда на сотни лет раньше, вероятно, посланные туда из Новгородской республики средневекового русского государства, простиравшегося от Финского залива до Уральских гор. Они собирали налоги и держали монополию на торговлю с саамами, своего рода помесь наместника с оптовым закупщиком. Ничего удивительного, что они обрели власть и богатство. Передав все это своим сыновьям, на много поколений вперед. Вот ваши первые предки. Русские торговцы и чиновники, возможно, из Сибири. Самое древнее упоминание об одном из этих мужчин, в вашем предке, относится к 1460 году. Это был Бир Карл по имени Улов Нильсон. Его внук Андрес Николай стал капиланом в Лулео, а затем придворным священником при Густаве Вассе. Эту должность он занимал до самой смерти короля в 1560 году. На момент выкупа крепости Эльфборг по Штатинскому мирному договору в 1570 году этот Андреас Николае был самым богатым пастором Норланда. Похоже, его влияние было очень велико. Он подписал и литургию Юхана III в 1576 году, и решение Совета в Упсале в 1593. Его племянник Николаус Олай Ботниенсис председательствовал на Совете в Упсале мы в буквальном смысле слова принесли в Швецию дело Лютера. Этот племянник был профессором семитских языков в Упсальском университете, впоследствии его избрали архиепископом. Через брак он вошел в благородное семейство Бюре, его потомки долгое время управляли Швецией. Кроме того, хочу рассказать вам о роде Лонгстрёмов. В начале XVIII века они пришли в Швецию из Саксонии, будучи мастерами-кузнецами, и на несколько поколений задержались в Берслагене, чтобы потом перебраться дальше на север. Они остановились на заводе Свенстена, на реке Турне-Эльф, ковали молотки, были лудильщиками, работали в шахтах, на доменных печах и плавильных заводах. В 1749 году литейное ведомство удостоило доменщика Готфрида Лонгстрёма награды в 1200 риксдаллеров медными монетами, а также серебряные медали с текстом «Хортер Аморае Фокус. Награда — любовь печь». За смекалку и опыт. В 1801 году его внук Арвид Лонгстрём получил диплом горной коллегии за усердие и трезвость. Он сложил все бумаги в коробку, закрыл ее крышкой. Поставил на верхнюю полку шкафа, как когда-то сделала мама. Вышел на кухню. По другую сторону двора сидела Анна Берглунд, смотрела телевизор и пила вино. Письмо Карин растрогало его, это такая попытка избежать забвения. Но ее восторг по поводу их происхождения, ее непререкаемая вера в Бога, все это викингу трудно было понять. Конечно, забавно было узнать, что в роду у Стормбергов есть русские чиновники тысячелетней давности, но зачем она изучала генеалогию лонгстремов? Вся эта религия, Боже правый, взрослые люди, руководствующиеся в жизни мифами и сказками. Хелена объяснила ему происхождение христианства. Это был коктейль из всех существовавших ранее религий, как пластинка сборник хитов своего времени. Викинг не был до конца уверен, что она права, но звучало это вполне разумно. Древний человек, собиратель и охотник, молился природе и ее духом. Шаманы и врачеватели благодарили духов животных за их жертву, духов дерева за дрова, вели переговоры с природой о выживании и удачной охоте. Когда же человек перешел к оседлому образу жизни и стал сам возделывать поля, духи уже не годились. С тем, чем владеешь, незачем вести переговоры. Просто распоряжаешься им по своему усмотрению. На этом этапе человеку понадобилась помощь в том, чтобы усмирять животных и природу. И он обзавелся целым рядом маленьких башков, каждый из которых вносил свой вклад. Один бог отвечал за урожай, другой — за плодовитость, третий — за гром и молнию четвертый за смерть и так далее. Человек поклонялся разным мелким божествам, и довольно долго ему казалось, что все это работает, пока евреи не придумали единого Бога на небесах. Вскоре во многих религиях нормой стал единый Бог. С ним стало чуть легче за всем уследить. Еще одним компонентом христианства стал Иисус из Назарета, вероятно, историческое лицо. Возможно, он был казнен за экономический терроризм, за то, что помешал коммерческой деятельности в храме Иерусалимском. А был еще зороастризм, персидская религия, представившая миру злого брата-близнеца, заботившегося о том, чтобы люди попадали в ад. Христианство слило все это в одно ведро, перемешало, и вот вам, пожалуйста. Духи древних людей стали святым духом, мелкие божества древних поселенцев стали святыми, еврейский Яхве стал богом-отцом. Предполагаемый экономический террорист из Иерусалимского храма стал сыном Божьим, а злой близнец из Зараостризма стал дьяволом. Вуаля! Коктейль под названием «Христианство готов». Викинг пошел и лег спать, не заботясь ни о дьяволах, ни о Беркарлах. Викинг пришел вовремя. Так он поступал всегда. Не слишком рано, но и не опаздывал. Ларс Ивар Пекари говорил, что по нему можно сверять часы. Может быть, это и правда, но сегодня это ему нисколько не помогло. Они должны были встретиться в 13 часов у стойки администратора в полицейском участке, потому что Сусанна хотела записать интервью для своего подкаста об ограблении в Калтисе в исторически релевантной обстановке. Учитывая нынешнее состояние Мессауре, это было, пожалуй, наиболее удачное решение. Если нет желания стоять в нетронутом лесу рядом за прудой у гидростанции. Однако он оказался единственным из участников, кто соблюдал назначенное время. «Когда ты снова выйдешь на работу?» спросила Карина бюрстранд сидевшая за конторкой администратора. «В следующем году», — ответил Викинг. «Или уже никогда», — подумал он, но вслух этого не сказал. Карина, понимающе кивнула. «Ну да, ты болел по-настоящему», — сказала она. Викинг знал. Карина считает, что большинство людей, сидящих на больничном, просто лентяи. Тут раздался характерный звук открывающейся двери, заставивший его поднять глаза. В участок входила Гитте Ландон-труженица. Она опиралась на один костыль, который как раз зацепился за коврик у двери. Викинг вскочил и помог ей освободиться. «Спасибо», — проговорила она, запыхавшись, и поковыляла к диванчику для посетителей. Она была одета в яркую тунику и сандалии на толстой подошве, на лбу блестели бисеринки пота. Викинг уселся в единственное кресло. «Хотите кофе?» — спросила Карина из-за стойки. «Мне бы воды», — сказал Викинг, который забыл взять с собой бутылку. «А мне бы кофе», — ответила Гитта, — «с овсяным молоком». «Так как ты себя чувствуешь?» — спросил Викинг, когда Карина удалилась в сторону кухни. «А разве это не моя реплика?» — спросила Гитта. Он не смог сдержать улыбку. «Бергитта верна себе». «Как дела на работе?» — спросил он. Спасибо хорошо, ответила она. Меня в очередной раз прокатили при назначении на новую профессорскую должность, но со мной дело обстоит лучше, чем с демократией. Вошла Карина в своих неизменных кроксах, оставила на столик графин с водой и стопку стаканов, а перед Гита чашку черного кофе. Ты знаешь труды, Ларри Бартельса? Гита подняла глаза на администратора, не понимая до конца, к кому обращен вопрос. Политолог, — пояснила Карина Гита, сейчас работает в Андербильдском университете. До этого основал Центр изучения демократии в Принстоне. Гитта закатила глаза. Да, да, я знаю. Ларри Мартина Бартельса. Ты читала его статью «Демократия разрушается сверху». Она вышла в прошлом году. Гита посмотрела на наручные часы. Поддержка демократии не уменьшается, продолжала Карина. Граждане не утратили доверие к своим политическим лидерам. Они не выступают против власть имущих. Сейчас европейцы гораздо более миролюбиво настроены к мигрантам, чем 15 лет назад. Проблемы, возникающие на сегодняшний день вокруг демократии, исходят от правящей элиты, а не от народа. Гитта громко вздохнула. «И это, утверждаю, не я», — добавила Карина. «А Ларри Бартельс». «Партия...» Шведские демократы создавалась как нацистская партия чистейшей воды, проговорила Гитта. Когда в Мальме образовалось первое местное отделение, ревизором сделали старого нацистского активиста Густава Экстрема. В качестве протоколиста заседания выступал Йоста Берквист, последний сумасшедший в Швеции, ходивший в нацистской форме. Коммунистический режим уничтожили 150 миллионов человек, сказала Карина Бюрман. «Это грубое преувеличение», — возразила Гита. «По другим данным, примерно 10 миллионов». «Всего лишь?» — произнесла Карина. Гита посмотрела в свою чашку. «А молока у тебя не нашлось?» «Молоко есть, но оно не овсяное». Снова открылась дверь, появилась Сусанна. За ней виднелась ее мама Сиф с Роллатором. «Всем привет!» — весело проговорила Сусанна и придержала дверь, чтобы Сиф могла войти. «Как хорошо, что вы пока пьете кофе!» Мы долго добирались. Она незаметно кивнула на ноги мамы. Сив Юхансон была в синих кожаных лодочках на довольно высоких каблуках. Подошла Карина, помогла Сив снять куртку и шарф. Сусана выложила на стол свое оборудование, компьютер, провод, блокнот, ручки и большой микрофон. Было бы прекрасно, если бы нам еще добавить фоновое сопровождение, сказала Сусана. Полицейскую сирену, когда патруль выезжает на задание, что-нибудь такое. Что скажешь, Карина? «Сможешь это устроить?» Карина, не ответив, заперлась в своей коморке за стойкой. Сусанна надела себе на шею большие наушники, подключила к компьютеру микрофон и огляделась. «Когда мы начнем говорить, будет небольшое эхо, но это даже хорошо. Даст ощущение аутентичности. Микрофон у меня Blue Microphones Yeti USB. Он берет звук спереди и сзади, так что можно говорить, не думая о нем». «Отвечайте, пожалуйста, четко и медленно, делая паузы между предложениями. Тогда легче будет монтировать». Гиты, что ты ела на завтрак?» Она включила запись и надела наушники. «Я не завтракаю?» — ответила Гита. «Я тоже», — ответила Сусанна и выключила запись, вернула в начало и послушала. «Отлично», — сказала она. «Как же так, девочки мои?» — сказала Сив. «Завтрак — самый важный прием пищи за весь день». Сусанна открыла блокнот, перелистала, ища нужную страницу. «Итак», — начала она, — «расскажу, как все будет. Сначала я зачитаю текст, кратко пересказывающий историю, а потом мы вместе разберем детали. Я пока не знаю, что именно произнесу, смотря как пойдет разговор, но звучать это будет примерно так». Она откашлялась и начала читать свой готовый текст с характерными интонациями ведущего, почти без всяких следов норландского произношения. «Ограбление в Калтисе». Крупнейшее ограбление сейфа в криминальной истории Швеции. Оно произошло в ночь на 25 сентября. «Извини, что перебиваю», — сказал Викинг, — «но это не так». Сусанна с удивлением посмотрела на него. «Разве это было не 25 сентября?» «Это не самое крупное ограбление в криминальной истории Швеции», — сказал Викинг. «Не самое? А какое же тогда?» Он отпил глоток воды. «Не знаю, но точно не самое крупное». Вертолетное ограбление в Вестерберге было куда масштабнее. «Ну, там же было хранилище». Викинг пожал плечами. «Нераскрытое», — сказала Сусанна и начала сначала. «Ограбление в Калтисе — крупнейшее нераскрытое ограбление». «Извини», — сказал Викинг. «Но смотря что ты подразумеваешь под словом «нераскрытое». Что ты имеешь в виду?» Викинг прикусил язык. Ограбление в Калтисе считалось раскрытым с полицейской точки зрения. Было установлено, кто совершил ограбление. Однако грабители так и не были задержаны и не предстали перед судом. Густаву и его коллегам удалось не допустить утечки информации в прессу и широкие слои общественности. И не его, викинга, дело болтать об этом в посредственном подкасте. Вопрос в том, какой смысл мы вкладываем в понятие «нераскрытое преступление». Если мы возьмем вертолетное ограбление, то виновники были осуждены, но денег так и не нашли. Так что в каком-то смысле оно тоже не нераскрытое. «Окей», — сказала Сусанна, зачеркивая что-то в своем блокноте. «Сделаем так. Самым легендарным ограблением в криминальной истории Швеции без сомнений является ограбление в Калтисе, произошедшее в окрестностях поселка Мессауре в ночь на 25 сентября 1962 года. Преступники, поскольку их было как минимум двое, проникли всей в сейф государственной компании Ватенфаль, где лежали конверты с заработной платой, которую так ждали не менее 1600 мужчин. Грабителям досталось около миллиона, что на сегодняшний день составляет головокружительную сумму в 13 миллионов крон. Разве 13 миллионов такая уж головокружительная сумма? спросила Гитта. Твоя вилла в Тебью наверняка стоит дороже. Сусанна на мгновение задумалась. Ты права. зачеркнул головокружительную. И мужчин. Сусанна заморгала. Что? Ты сказала? «Тысяча шестьсот мужчин. Разве в фирме Ваттенфаль не работали женщины?» «Да, конечно, очень хорошо, Гитта, Отлично. Именно такие замечания мне сейчас на вес золота». Она зачеркнула что-то в блокноте и стала писать. «Хотя...» — подала голос Ив. «Практически все рабочие впрямь были мужчины. Нас, женщин, было всего несколько. В конторе и в столовых, и...» «Но самым скандальным в этом ограблении остается не размер украденной суммы, а сам способ», — продолжала Сусана. Грабители проявили чудеса ловкости и хитрости, а преступление было тщательно спланировано заранее. Проникнув под офисное здание компании «Ватенфаль», где располагалась контора по выплате зарплат, они разрезали сейф снизу. В конторе сейф выглядел нетронутым, но когда его открыли, в нем была дыра, уходящая в подпол. Миллион крон пропал, преступников так и не удалось задержать. «В общем, я скажу нечто в этом духе. Такова предыстория. Начнем. Викинг беззвучно вздохнул. Он уже устал, в горле пересохло. Он отпил глоток воды. Сусанна надела очки и застучала по клавиатуре. На микрофоне загорелась красная лампочка. Сняв наушники, она выпрямилась, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Я нахожусь в полицейском участке Стентрескан, в материковой части Норботона сказала она своим деланным голосом. «В тени больших лесов и горных вершин. Именно здесь, 60 лет назад, было начато следствие, шла охота на злоумышленников, ограбивших сейф. И по сей день в памяти жителей города живут воспоминания о том скандальном событии. Рядом со мной Сив Юхансон, которая в тот роковой момент находилась совсем неподалеку от места происшествия. Спасибо, Сив, что согласились прийти и поговорить с True Crime». «А, да-да». Удивленно ответила Сиф, «Не стоит благодарности». «Что вы помните о том дне?» Сиф удивленно заморгала. «О каком?» Вероятно, она невнимательно слушала. Сусана отключила запись, послушала что-то в наушниках и перемотала назад. «Мама, речь о 25 сентября 1962 года. Ограбление в Калтисе. Я спрошу тебя, что ты помнишь об этом дне, хорошо?» «Да-да, конечно». «Сколько лет, Сив?» Она на пару лет старше Карин. 77 или 78. Вторая попытка. Что вы помните об этом дне? Сив подняла голову, свела брови. Это был день окончательного расчета, — задумчиво проговорила она. Самые крупные выплаты в году. Стояла осень, так что в воздухе повисло что-то такое. Ожидание, что ли? Она замолчала, посмотрела в окно. На людей, проходивших мимо по улице Фюринингсгаттан. Выждав пару секунд, Сусанна решила слегка подтолкнуть забуксовавший состав. А что за ожидание, как бы вы его описали? Сив поправила воротник. Сезонные рабочие, которые все лето в три смены копали щебень, должны были получить окончательные выплаты. Многие из них собирались покинуть Месауры и никогда более не возвращаться туда. У нас, живущих там. Были по этому поводу смешанные чувства. Принято было думать, что народу станет меньше, в городе будет поспокойнее, но мерещились и скука, одиночество, а еще подступала зима. Когда вы услышали об ограблении?» На несколько секунд Сив задумалась, потом кивнула своим мыслям. «Утром, ближе к полудню. Я уже тогда работала секретаршей в церковной канцелярии. Она находилась в городе, на площади». А ограбление произошло в административном здании в Калтисе, довольно далеко от центра. Кто-то сказал, что выплаты задерживаются, что никак не могут открыть сейф. А где-то после обеда мы узнали, что сейф ограблен, и все деньги пропали. О чем вы подумали? Что это какая-то ошибка? Недоразумение? Может быть, деньги положили в другое место, и они найдутся? Почти миллион крон. Но нет, никакая не ошибка. Все так и было. Вас. Допрашивала полиция. Локоны на голове у Сив запрыгали так сильно. Она закивала. Думаю, на допрос в полицию вызывали всех. Спрашивали, где мы были ночью. Мы с гунором моим покойным мужем, жили в собственном домике на нюбюг гар -Ваген. Мы спали в своей постели. В ту ночь, насколько я помню, стояла ужасная погода, дождь и жуткий ветер. Впрочем, я была вне подозрений. Беременная на восьмом месяце. Никто не подумал, что я проползла под административным зданием в Калтисе и ограбила сейф. «Как бы вы охарактеризовали атмосферу в поселке в тот день? Что говорили люди?» Сив вздохнула. «Да уж все были в шоке. Поначалу многие не верили, что это правда. Сердились, что зарплату все не дают. Но тут Ватенфаль устроила в столовой бесплатную раздачу еды и напитков, так что ближе к вечеру народ оттаял. Это было во вторник, а к пятнице компания раздобыла новые деньги, чтобы всем все выплатить. Ходили ли догадки о том, кто совершил ограбление? Еще бы! Все только об этом и говорили. Ходили слухи, что это кто-то из своих, один из нас, человек, которого все мы знаем. Может быть, кто-нибудь из бетончиков Они были самые крутые. Хотя я в это не верю. Они зарабатывали лучше всех. Так как вы думаете, кто это сделал? Сиф кашлянула. «Думаю, это были гангстеры», — ответила она. «Опытные рецидивисты, профессионалы своего дела, и им удалось уйти от ответственности. Их так и не задержали». «Спасибо, Сиф Юханссон. Подумать только, мы с вами услышали свидетельство очевица тех событий 60-летней давности. Замечательно». «Ну да», — ответила Сиф. «Мне нетрудно. Сусанна повернула микрофон так, что он оказался между ней и викингом. А теперь продолжим разговор с начальником полиции Стентреска, Викингом Стормбергом. Спасибо, что согласились поучаствовать. «Хм, да, спасибо», — ответил Викинг и откашлялся. «Ваш отец, Густав Стормберг, был одним из тех полицейских, которые занимались расследованием ограбления в Калтисе. На тот момент он только начал свою полицейскую карьеру и служил в Мессауре, верно?» «Да, так и было», — ответил Викинг. «Позднее он работал здесь, в Стентреске». Но ограбление в Калтисе преследовало его всю жизнь, не так ли? Да уж, лучше не скажешь. Согласны ли вы, Сиф? Вы тоже думаете, что преступление совершили гангстеры? Викинг заколебался, не зная, что из того, что ему известно, он может сказать. Преступление наложило отпечаток на всю профессиональную жизнь отца, стало самой большой неудачей за всю его карьеру. То, что одного из преступников в конце концов нашли, ничего не дало. Мужик утонул В Стурфорсене вскоре после этого события отец досрочно вышел на пенсию, а потом его хватил инсульт. «В народном сознании преступление давно раскрыто», — сказал Викинг. «И во всех случаях грабители разные. Невозможно со стопроцентной уверенностью назвать имена преступников, но вы совершенно правы, их было по крайней мере двое». «Или преступниц», — уточнила Гитта. «Да нет», — возразил Викинг. Преступления совершили сварщики, вероятно, вдвоем. В те времена в Мессауре не было ни одной женщины-сварщика. «Хотя полиция подозревала, что это кто-то из своих», — спросила Сусана, что злоумышленники хорошо знали местность, и все подозрения довольно четко указывали в определенном направлении. Тут было целых три вопроса. Викинг не знал, на какой из них отвечать. «Более половины рабочих после ограбления покинули это место», — сказал он. Ведь рабочий сезон закончился. Вполне вероятно, что виновники были среди них. «А что думаете вы сами, Викинг Стормберг? Кто совершил ограбление в Калтисе?» «Я привык оперировать фактами». Сусанна засмеялась чуть деланным смехом. «Ну, а предположение профессионала?» Материалов следствия Викинг не читал. Когда он приехал в Стентреск, уже 15 лет, как вышел срок давности, дело перекочевало в архив. Интересно было бы узнать, где оно находится теперь, 59 лет спустя. По крайней мере, одно он знал точно. В тот момент, когда вышел срок давности, на дело был поставлен гриф секретности. Подозреваю, сказал он, что преступники были сварщиками, как минимум один из них. Вероятно, они хорошо знали местность, но это не обязательно. Полагаю, им удалось скрыться, поскольку они не стали тут же сорить деньгами. Это были опытные преступники. «Не факт. Возможно, увидели подходящий случай и воспользовались». «Стащили, что плохо лежало», — сказала Сусанна. «Спасибо. Это был шеф полиции Викинг Стормберг». Полистав блокнот, Сусана повернулась к Гитте. «Гитте Ланден, труженица», — представила она ее. «Исследователь гендерных наук в высшей школе в торни Выросла здесь, в городе. Расскажите, пожалуйста, как это громкое преступление повлияло на атмосферу в городке?» На ваше детство. Сделав глубокий вдох, Гита заговорила мелодично, голосом человека, привычного к выступлениям. Я бы сказала, что мы все выросли в тени ограбления в Калтисе. Вокруг него создавались мифы и легенды. Грабителей воспринимали и как преступников, и как героев. Ведь никто не пострадал, помимо компании Ватенфаль, а все чувствовали на себе эксплуатацию с ее стороны. Все последующие годы жители городка внимательно следили Кто живет непосредством? Если кто-то покупал новую машину не в кредит, сразу начинались разговоры, что это деньги из сейфа в Калтисе. Стало быть, последствия ограбления ощущались еще долго. Однозначно. О нем шутили, им пугали маленьких детей. Ограбление в Калтисе стало частью местного фольклора. Как интересно. Скажите, пожалуйста, гитта Ланден, труженица, как вы видите это преступление с гендерной точки зрения? Гита задумалась на несколько секунд. Мне кажется, далеко не случайно, что это самое легендарное преступление в шведской криминальной истории произошло в таком ярко выраженном мужском сообществе. Поселок Мессауре был населен почти исключительно мужчинами. По-моему, это и создало предпосылки для самого события. В мужском мышлении существует некая традиция презрения к нормам и правилам, которая стала питательной основой для возникновения самого замысла. «Хотя в Месауре были не только мужчины», — возразила Сиф. «Правда, работали в основном мужчины, но многие привезли с собой жены детей. В Месауре была школа и...» «Помолчи, мама», — сказала Сусана. Викинг посмотрел на часы. «Мне очень жаль», — сказал он, — «но мне пора идти. Тебе еще что-то от меня было нужно?» Сусана полистала свой блокнот нет проговорила она пожалуй только это но неужели ты уже уходишь мы еще далеко не все обсудили мне надо на прием к врачу солгал викинг потрепал сив по руке и поспешно удалился